Елена Архипова. «Джентльмены не плачут». Читает Руслана Малахова. Глава первая. «Сергей, ты опаздываешь на семейный обед уже на час!» Голос матери звучал строго. Так, как если бы она говорила не со взрослым мужчиной, к тому же владельцем многомиллионного состояния а с одним из работников, только что принятым ей на работу. «Я в курсе, мам», — заметил сухо То, что она, его мать, не давала ей повода так себя вести с ним. «Заметь, это ведь ты почему-то решила, что мне будет удобно подъехать к тебе на обед именно в это время». «Не хами, матери! Это не по-джентльменски!» «Так, а вот это было уже очень интересно!» С такими интонациями Антонина Петровна Тропицкая говорила со своим единственным и любимым сыном только в тех случаях, когда… «А не очередное ли это сватовство?» – осенила Сергея догадка, но он тут же одернул сам себя. «Да нет, быть не может. Мы с ней говорили уже на эту тему, и мне было клятвенно обещано, что попыток больше не будет». Однако надо было знать его мать. К достижению своей цели та всегда шла упрямо, наперекор всему. «Мам, а скажи мне, пожалуйста, гости, которые сейчас сидят у тебя в гостиной на диване и листают альбом с моими детскими фотографиями, все еще любезны?» В трубке что-то сначала брякнуло, а потом вновь послышался голос матери, уже на полтона выше, но с нотками недовольства и превосходства одновременно я так и знала что этот твой николай которого ты ко мне пристроил в качестве водителя сливает тебе информацию о том что творится в моем доме фу антонина петровна что за сленг откуда вы знаете такие словечки какой моветон как не стыдно а что скажут ваши новые знакомые Тропицкий расхохотался, поняв, что разгадал маневру матери. Но, отсмеявшись и тут же став серьезным, проговорил резко. «Не устраивает Николай? Увольняй. Найди себе другого. Но прежде чем человек, найденный тобой, сядет за руль, мои люди его проверят. Таковы правила, и они касаются всей нашей семьи. И ты об этом знаешь». Мать, поняв, что сын теперь может и вовсе не приехать к ней на обед, Вздохнула и все-таки попыталась уговорить его. «Сереж, но она правда умница. Брюнетка с длинными волосами, все как ты любишь. Два высших образования, готовит так, что пальчики оближешь. При этом стройная, как кипарис, обожает наших классиков и балеты». Мать набрала в грудь воздуха, чтобы продолжить перечислять достоинства очередной невесты, но была перебита сыном. Имеет ученую степень по размножению лягушек, вышивает крестиком и выращивает кактусы, так? Я все ее достоинства перечислил или что-то упустил. Идеальная жена для меня и идеальная невестка для тебя. Ты ведь так хочешь дружить с моей женой. Но главное, чтобы она непременно во всем слушалась тебя, брала пример с тебя же, и да, чтобы она во всем с тобой советовалась. Теперь точно все перечислил? Мать замолчала поняв, что сын, даже если он уже почти доехал до ее дома, сейчас развернется и уедет. И словно в подтверждении ее догадки, на заднем фоне у сына кто-то посигналил. «Сережа, что там у тебя происходит? Ты где?» Забеспокоилась Антонина, вмиг забыв о двух своих гостях, что действительно сейчас сидели в гостиной с детскими фото ее сына. «Все в порядке, я в машине, стою в пробке». И нет, мам, я не приеду к тебе сегодня на обед. Во-первых, здесь ремонт дороги, и мне понадобится еще час, чтобы проехать этот участок. А во-вторых, мы с тобой уже это обсуждали и заметни один раз. Ты даже пообещала, что больше не будешь пытаться найти мне жену. Но сама же и не сдержала своего слова. Отлично, мам. Значит, и я могу забрать свое обещание приехать к тебе на обед. Сережа, но ведь годы идут, ты не молодеешь. «Я старею. Еще пара-тройка лет, и стану совсем тряхлой старухой. Я внуков хочу нянчить». Все-таки предприняла последнюю попытку мать. «Мам, тебе до дряхлой старухи еще лет тридцать, как минимум. И то я не уверен, что в твои восемьдесят с хвостиком ты ею будешь». Сергей рассмеялся и повернул голову в сторону парка, мимо которого сейчас проезжал. «Все, мам». Корми уже обедом своих приглашенных дам без меня. Хорошего тебе дня. Увидимся на следующей неделе. Береги себя, мам. Истец, вздохнула мать. И ты береги себя, сын.